Чан, чаны. Живая грязь должна в чем-то содержаться, если некто желает ее использовать, и господин Мордью помещает ее в стеклянные чаны различных размеров, соединенные стеклянными же трубками. Стекло является наилучшим материалом ввиду своей прозрачности, так что господин имеет возможность следить за ходом своих экспериментов и процессов.